В Риме, наконец, почувствовали позор такого хода дел, и главнокомандующим был послан в Испанию Сципион Эмилиан, сын Павла, победителя при Пидне, и внук по матери Сципиона Африканского. Он давно уже выдвигался и своими военными талантами, и твердым благородством характера. Прибыв под Нуманцию, Сципион мерами беспощадной строгости восстановил дисциплину в войске, своего презрения к которому он даже не старался скрыть. Затем он установил теснейшую блокаду Нуманции, тщательно избегая доводить дело даже до незначительных стычек. Настолько не доверял он войску. Огромный численный перевес его армии давал возможность сосредоточивать повсюду такие силы, что нумантинцы не решались на энергичной вылазки. После пятнадцатимесячной осады нумантинцы, терпя величайший недостаток, во всем сдались, причем очень многие покончили с собой, чтобы не стать пленниками римлян. 133 год. В Испании был восстановлен мир. Особая сенатская комиссия прибыла в Испанию для организации здесь вновь римского управления, и благодаря влиянию Сципиона и Эмилиана были приняты меры благоразумные и умеренные так что для Испании наступил ряд лет, когда возможно было мирное развитие края. Хуже было положение дел на Востоке. Македония, Греция, Сирия, Египет находились под протекторатом Рима, и Сенат вмешивался во все их внешние отношения и внутренние дела. Но Сенат поступал при этом так необдуманно, непоследовательно, обнаруживал такую недальновидность и слабость, что государства Востока оказывались лишенными и благ самостоятельного существования, и благ порядка, который может быть доставлен сильной властью. Среди худших проявлений безначалия беспорядка выяснилось, что в близком будущем все вассальные государства на Востоке лишатся и последнего призрака свободы и обратятся в римские провинции, причем положение жителей ничуть не улучшится. Создавалось положение одинаково тягостное и опасное и для управляющих, и для управляемых. С ничтожеством власти люди не мирятся, а власть, чтобы иметь право на существование, должна быть сильна, должна и проявлять свое могущество. Быстрее всего разрешился вопрос относительно Карфагена условиям мирного договора, римляне имели право вмешиваться во все отношения Карфагена к соседним племенам и неуклонно решали всякие споры в пользу соперников своего старинного врага. Во главе одной из комиссий, которые были посылаемы в Африку для того, чтобы придать вид, будто спорные вопросы разбираются основательно, был поставлен Марк Катон. Этот человек, переживший всю Ганнибаловскую войну, С тревогою увидал, как быстро оправился Карфаген, какие средства он снова накопил. Вернувшись в Рим, Катон стал доказывать, что Рим не может быть спокоен, пока его все еще грозный соперник не будет уничтожен окончательно. В Сенате многие указывали, что карфагенине все более и более утрачивают и ту невысокую степень воинственности, какую обладали, что существование богатого торгового города ничуть не опасно политическому значению Рима. Но мнение Катона одержало верх главным образом, потому что для римских капиталистов было выгодно уничтожить богатый город и захватить его наследие. Решено было все-таки подождать удобного предлога. Он представился скоро. Нумидийский царь Масиниса бесцеремонно захватывал одну часть карфагенской территории за другой и вывел, наконец, карфагенен из себя, так что они решились наказать его и стали вооружаться, не дождавшись, вопреки условиям мира, решения римлян. Тогда Масиниса немедленно прекратил свои враждебные действия и таким образом явился предлог утверждать, будто карфагеняне вооружаются против римлян. Чернь не допустила совет старейшин распустить по требованию Рима армию и уничтожить флотские запасы, а Массиниса довел дело до открытого столкновения, и тогда римляне получили формально вполне неоспоримое право доказывать нарушение мирного договора и объявить войну.